Новость о назначении Гольдберга комиссаром 732-го командиры восприняли по-разному. Комполка просто молча кивнул и пожал Валентину Иосифовичу руку, сказав, что ждет его на КП. Асланишвили горячо поздравил товарища, одновременно сокрушаясь, что теряет такого политрука. Тихомиров пристально посмотрел Васильеву в глаза, но ничего не сказал. Обратно шли быстро, стараясь как можно быстрее преодолеть поле, на котором еще лежали убитые в утренней атаке красноармейцы. «Так что решили насчет ночной атаки?» — спросил Васильев. «Будем делать, как предлагают ослонишевили, ответил комдив. «Другого выхода я не вижу». «Ты уж извини, Павел», — сказал он, шагавшему рядом Чекменеву. «Но придется твоим орлам...» Еще разок повоевать пехотой. — Есть, — спокойно ответил капитан и вдруг добавил. — Все равно у нас рации нет, так что ни огонь корректировать, ни поле боя поддерживать мы не можем. Я возьму два взвода, так что совсем без разведки вы не останетесь. Тихомиров кивнул, некоторое время шагали без разговоров. — А что там с этим политруком? Как его, Гольдбергом? — спросил он, наконец. — Как и видишь, я его назначил на полк, — невозмутимо ответил комиссар дивизии. — То есть он ни в чем не виноват, — продолжал нажимать комдив. — Был бы виноват, не назначил бы, — так же спокойно сказал Васильев. Тихомеров хмыкнул и умолк. — До самой пушки, где ждал автомобиль, они шли молча. Петров и Беляков уже подходили к трофейному автомобильчику, на котором адъютант Тихомирова должен был доставить их в батальон, когда их окликнул незнакомый майор, представившийся начальником особого отдела дивизии Кулешовым. Танки остановились, и Беляков, чувствуя неладное, присмотрелся к по попристальнее. Майору можно было дать на вид и 35 и 50 черные круги вокруг красных глаз говорили о том, что он давно уже не высыпался как следует. Спустившись в небольшой блиндаж, где располагался особый отдел, комбат и комиссар увидели сбитый с горбыли стол с пишущей машинкой, за которой сидел такой же красноглазый сержант, и несколько ящиков, на которых стопками лежали папки. Раскрыв одну из них, Кулешов протянул Белякову несколько листов бумаги. «Ознакомьтесь, товарищ батальонный комиссар!» Беляков пробежал глазами бумаги и молча передал их Петрову. Слова протокол допроса бросились в глаза сразу, и комбат, не считая, перевернул лист. «Еще один допрос, опрос свидетелей, заседание трибунала, приговор, военный юрист приведен в исполнение». «Что это?» — хрипло сказал он. Это дело трусости в бою, экипажа танков в составе. Да, впрочем, там все написано, — глухо ответил майор. Я посчитал, что вам следует знать. Комбат вспомнил вчерашний разговор. Поганая история со вторым, Юрий Давыдович. — Вы что, провели следствие за сутки? — напряженно спросил Беляков. — На самом деле... Бесцветным голосом продолжил особист. Следствие заняло от силы два часа. Все произошло на глазах у пехоты. 15 красноармейцев и два командира показали, что экипаж покинул танк прежде, чем снарядом разбила гусеницу. После этого я прекратил опрос свидетелей. Под давлением неопровержимых улик экипаж сознался в том, что покинул исправный танк. В силу чрезвычайных обстоятельств трибунал был проведен по ускоренной процедуре, приговор был вынесен в течение 15 минут и приведен в исполнение через полтора часа. Вот свидетельство о смерти. Значит, по ускоренной процедуре, просипел Петров. Он не мог вспомнить даже лиц этого экипажа, да и не считал нужным теперь вспоминать их трусость бросало пятно на весь батальон, но быстрота, с которой был вынесен и приведен в исполнение смертный приговор, вызывала отвращение. Беряков крепко взял комбата за плечо и словно мальчишку отодвинул назад. — Я не сомневаюсь, что их вина была установлена, — спокойно сказал комиссар. — Но неужели обязательно было выносить такой приговор? Куда спешили? Даже если они заслужили наказание, почему не предоставили им возможность искупить свою вину? — Как это вы себе представляете, товарищ батальонный комиссар? Красные, слезящиеся глаза, не мигая, уставились на Берякова. — У вас есть специальный танк, на котором можно послать в бой трусов? — Почему не отправили их в пехоту? — спросил Беряков. А по-вашему, наши батальоны, это место, где всякая сволочь будет искупать вину кровью? Впервые повысил голос майор. Товарищ майор, время вмешался в разговор сержант. Особист подошел к телефону и, сняв трубку, несколько раз крутанул ручку. Ракита, ракита, да, ракита, это сосна. Что, когда? Да, выезжаем? Он бросил трубку и шагнул мимо Белякова. Снял со стены ППД. «Прошу меня извинить, товарищи, вынужден вас покинуть. На мне еще и эти диверсанты висят. Золото проводи танкистов». Схватив с ящика чехол с запасным диском, Кулешов выскочил из блиндажа. Комбат и комиссар вышли вслед за ним. Возле блиндажа стояла старенькая полуторка, рядом сидели несколько красноармейцев при оружии. «Подъем!» — крикнул майор, садясь рядом с водителем. Бойцы попрыгали в кузов, и начальник особого отдела 328-й стрелковой дивизии куда-то уехал. До батальона добрались без приключений. Турсун Хаджиев, весь перемазанный грязью и маслом, доложил, что машины к бою готовы, масло долили, боекомплект загружен. Петров прошел вдоль стоящих два ряда танков, затем подошел к КВ. На крыше башни лежал баллон с газом. Сквозь смотровые щели выбивали вспышки синего. Люди рогово что-то подваривали в башне. Солнце садилось. Часа через два будет темно. Старший лейтенант спросил у ремонтников, когда будет готов танк. Выслушал непременные. — Минуту, командир, тут всего ничего осталось. Здесь делать было нечего, и комбат пошел к своему танку. Экипаж встретил командира дружным храпом. Приведя машину в порядок, танкисты завалились спать, ловя минуты покоя. Видимо, первым уснул на крыше моторного отделения Сокин, потому что кто-то прикрыл его от холодного, почти осеннего ветра брезентом. Наводчик-городист спали под деревом, привалившись спинами к стволу. Комбат нагнулся над ними и потряс Симакова за плечо. — Подъем, орлы, нечего на холодной земле валяться. — Какая нахрен разница? — не открывая глаз, сонно ответил без углы. — Вставайте, — говорю, — пока не отморозили себе все на свете. Болжанин кряхтя отлепился от ствола и неуклюже поднялся, разминая затекшие конечности. Без упал на бок перевернулся на живот и сделал несколько отжиманий. Закончив с упражнениями, он, не вставая, посмотрел вверх и с серьезным видом спросил. «Олег, а кто такая Зоя?» «Какая Зоя?» — удивился Симаков. «Э, «Тебе лучше знать», — осклабился радист. «Ты ее все время во сне звал». «Не знаю я никакой Зои», — вяло отмахнулся наводчик. «Брось, Олег, он тебя разыгрывает!» — устало махнул рукой комбат. Без вздохнул, и легко поднялся с земли. «Что-то вы какие-то смурные, товарищи комсомольцы!» — криво усмехнулся радист. «А что, должны радоваться?» — спросил старший лейтенант. «Радоваться не обязательно», — разрешил москвич. «Но если честно, командир, мне не нравится настроение в батальоне». Все ходят, как в воду опущенные, Жалеют, что ли, себя заранее. Погибельный страх смерти Исказил их благородные лица, Как сказал какой-то писатель, Не помню какой. — Хреновый писатель, похоже, — Невозмутимо ответил Симаков. — Хреновый? — Безулый внезапно посерьезнел. Доншичев вон до сих пор у могил сидит. Петров вспомнил, что ему еще следует сказать Даншидчеву, что теперь он поступает в распоряжение комиссара. Михаил Владимирович передавал свой танк экипажу, чья машина подорвалась сегодня на мине, а сам со своими людьми переходил на КВ. Приготовь Симакову поднимать Василия, комбат позвал Белякова и пошел вместе с ним искать водителя. Бывший испытатель Скировского завода действительно сидел под березой, рядом с которой похоронили его экипаж. Песок на могилах уже успел засохнуть, и Даншичев набирал его в горсть и смотрел, как тот просыпается сквозь пальцы.